Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава 2. Самолет равномерно гудел уже несколько часов Сколько, я не знал Мне было не очень хорошо Я волновался, даже скорее боялся чего-то В динамиках объявили, что сейчас нам будет предложен завтрак И стюардессы начали плавно проплывать между рядов, раздавая подносы Мы летели из Москвы Мне нравился Ил-86 своей массивностью и размером. Я постоянно смотрел то в окно, то на дальние соседние ряды и думал, что в центре сидеть, наверное, хуже всего. Просто так думал и все. Мне нравилось так думать, потому что я сидел у окна. «Есть я не очень хотел. Надо поесть, а то потом неизвестно когда», — сказал папа. Мне было 7. Я вяло поковырялся в пластиковой посудине, разыскивая там кусочки своей любимой копченой колбасы. Далее чай. Вскоре подносы забрали, и командир корабля объявил о предстоящей посадке в аэропорту с непонятным мне и пугающим названием «Шеннон». В нем слышалось что-то родное, но это меня пугало еще больше почему-то. Уши заложило. Ил-86 упал в яму, потом снова. Резкая боль прострелила мои уши, от чего я сжался непроизвольно. «Глотай, глотай», — сказал мне мамин голос на ухо, которая тоже усиленно глотала к тому времени. Самолет вдруг резко пошел на разворот в обратную сторону и через минуту вернулся в исходное положение. «Алексей, что это?» — спросила мама дрогнувшим голосом у папы. «Не знаю», — ответил папа спокойно. «Заходит на посадку». Самолет пролетел еще немного в том же направлении и спустя минуту опять резко пошел на разворот. «Алексей!» — резко позвала его мама. «Что происходит?» «Да успокойся ты, все нормально». «Что-то не так», — настаивала она через мгновение послышалось долгожданное жужжание где-то снизу и с характерным звуком раскрылись шасси наконец завеса серых тяжелых облаков исчезла и я увидел поверхность земли это был удивительный вид словно другой мир который я покинул давно черные блестящий от постоянного дождя покрытия взлетной полосы идеальные границы каких-то полей ровно расчерченные дороги пап куда мы прилетели — спросил я, не отрываясь от обзора. «Шеннон!» — сказал папа, абсолютно уверенный в том, что я должен знать, что такое Шеннон. «Скоро мы были на земле». В Шенноне у нас была запланированная дозаправка топлива. Капитан посоветовал взять с собой теплые вещи, потому что по каким-то причинам рукав к самолету не смогли подать, и нужно было бежать через поле самим. Что за рукав и как его обычно подавали, я не знал, но понял, что надо будет идти по улице. «Прохладно, однако», — сказал папа, всматриваясь в окно. «У нас все вещи в багаже», — с ужасом сказала мама. «А там плюс шесть только». «Да ладно, я ему свой свитер дам». Я нацепил папин свитер. Он был мне очень велик. Рукава болтались до пола, а сам он был мне до колен, как какое-то смешное вязаное платье-кофта. Открыли дверь. Откуда сразу ворвался свежий воздух, который вскружил мне голову своим специфическим запахом и чем-то еще. Я внезапно испытал радость. «Такой запах?» — говорю я. «Да», — согласился папа. «Просто эта страна другая». На выходе стюардесс раздавали нам купоны. Каждый купон давал нам возможность бесплатно получить одну банку пепси-колы и шоколадки. «А что такое пепсикола спросил я папу. «Это что-то вроде лимонада», – ответил он. Мы сошли с трапа и практически побежали по направлению к зданию аэропорта. Модные, будто космические машины повсюду. Люди в странной яркой одежде, говорящие на непонятном мне, но знакомом языке. Какой-то интересный флаг и дождь, который посыпал нас мелко и нещадно. Я знал это место как свой родной двор и готов был поклясться в этом, но не знал откуда. Здание постепенно приближалось к нам, изо рта валил пар, было очень промозгло, но все как-то иначе, никак дома. «Скорее, скорее», — быстро тараторил папа, подталкивая меня вперед, «а то насморк подхватишь». Я почему-то знал, что не подхвачу, но все равно бежал. Мы ворвались внутрь терминала, блестящие полы отражали свет, падающий от верхних светильников, слышалась все та же странно знакомая речь и периодически какой-то громкий, но очень приятный женский голос о чем-то объявлял. Это нам, говорят, спросил я папу Да нет, что ты, ответил он мне Везет ему, подумал я, понимает, о чем речь В терминале мы должны были провести более полутора часов Множество магазинчиков, роскошные улыбки, местного персонала повсюду Все это мне было очень знакомо и близко Пришло время использовать купоны Папа принес каждому по банке и шоколадке Я с восхищением посмотрел на красно-синюю банку, да более знакомую мне почему-то А как ее открыть? А вот так — сказал папа и дернул за железный язычок. Послышалось легкое шипение, и из банки вырвался дымок. Папа сделал глоток. Как лекарство, пробормотал он и сделал еще глоток. Не понимаю я этого, и протянул банку мне. — Ты посиди тут тогда, а мы с мамой сходим, посмотрим что-нибудь. Вот тебе еще. И он поставил передо мной две другие банки, положенные по купону мне и маме. — Ладно, — ответил я, потому что я был не против посидеть вот так. Я крепко сжимал эту заветную банку в руках, вокруг меня ходили разные другие люди, я посмотрел на них и начал пить. Пепсикола влилась в меня, как божественный нектар. Я подумал, что я самый счастливый человек на свете, и еще подумал, что я будто смог достичь цели, ради которой и живу. При этом постоянное странное чувство, что я у себя дома, не покидало меня ни на секунду. Я допил одну и взялся за другую банку. В меня уже не лезло, но я упорно продолжал пить, как вдруг услышал позади себя какой-то шум, чьи-то крики и увидел, что несколько сотрудников персонала устремились к выходу.